Левашов быстрым шагом, настороженно осматриваясь, но все же сохраняя достоинство и не переходя на бег, пересек тротуар и скрылся в потоке людей, втекающим в двери станции. Воронцов постоял с минуту, непонятно чего ожидая, прикинул, как быть дальше, ехать ли сразу к Наталье, или еще покататься по городу и позвонить ей из автомата. Решил что любая шпиономания должна иметь пределы, и резко включил скорость. Наташа ждала Воронцова, и не просто так, а творчески, то есть, мобилизовав все возможности своего гардероба и парфюмерно-косметического фонда, придавала себе тот внешний вид, который должен был убедить Дмитрия, что лучше ее, женщины, он не видел и не увидит впредь. Однако Ирония иронией, а и действительно, в их внезапной встрече она увидела знак судьбы, от которой давно уже ничего хорошего не ждала. Жизнь после развода с мужем, оказавшимся совсем не тем человеком, который был ей нужен, казалась сейчас, да и была на самом деле, сплошной серой полосой, бесконечным чередованием, не приносящих радости рабочих дней, с пустыми вечерами, субботами и воскресеньями. Не очень частые выходы в свет, то есть посещение более или менее интересных спектаклей, концертов, фильмов и выставок или вечеринки в обществе таких же, как она сама, одиноких женщин, ничего не меняли. Несколько коротких связей с мужчинами, казавшимися подходящими кандидатами в новые мужья, не принесли ни радости, ни результата. Мужчины эти очень быстро оказались всего лишь ухудшенными вариантами ее Сергея, людьми, на которых нельзя было ни положиться, ни опереться. И будущее представлялось абсолютно беспросветным. И вдруг невероятная, немыслимая встреча с Воронцовым, единственным человеком, который любил ее по-настоящему, и который так она поняла теперь, мог бы в свое время стать именно тем в ее жизни, кого ей так не хватало, и что она поняла слишком поздно. Та вспышка страсти, внезапная, неожиданная для обоих, что охватила их сегодня, окончательно подтвердила, с Дмитрием она сможет быть, но если и не счастливой, то хотя бы спокойной. Если есть ли для него случившееся столь же важно и серьезно, как стало для нее. Наташа долго выбирала платье, колеблясь между стилем ярким, праздничным, вызывающим, ведь шила же и такое неизвестно для чего, и строгим, приглушенно элегантным. Остановилась, наконец, на летнем костюме английского покроя, из легкой, зеленовато-песочной ткани, которому как раз хорошо подходили купленные сегодня туфли и подаренный свекровью к свадьбе топазовый гарнитур потом она долго возилась с прической с особым чанием наносила макияж наконец все было готово наталья андреевна смотрела на себя в зеркало и понимала что достигла предела своих возможностей и если воронцов не оценит сегодня ее стараний Иного шанса у нее может и не быть. Того, что мужчина мог желать в такой ситуации, Воронцов уже добился, а вот захочет ли он продолжение, зависит только от нее. Время подходило к восьми, а он все не шел. Тщательно скрываемая тревога охватывала Наталью все сильней, а вдруг он больше не появится вообще. Мало ли что могло с ним случиться» от дорожной катастрофы до вмешательства соперницы от чего и нет жил же он как-то все эти годы и вполне может быть любовница в москве даже наверняка для чего он тогда сюда приехал не к ней же если смотреть правде в глаза он явно не монах скорее напротив на такого видного мужчину бабы летят как мотыльки на свечу это только она сочла его недостаточно для себя хорошим. Она как бы забыла, что всего восемь часов назад вообще не представляла себе Воронцова как реально существующего человека, а сейчас ревновала его чуть ли не ко всем женщинам Москвы сразу, ревновала, не успев еще полюбить.